Он предупредил ее, что позже у них, вероятно, появятся к ней новые вопросы. Она не должна покидать страну, а если соберется уехать из Шеффилда, то должна будет сообщить полиции, где ее можно найти в случае надобности. Он не думал, что у него появится необходимость еще раз допрашивать ее, но некоторые служебные обязанности выполнялись им чисто механически. Место преступления находилось довольно далеко от шоссейных дорог, и добраться туда можно было только пешком на горном велосипеде, либо на вертолете. Рассмотрев эти возможности, Ханкин позвонил кое-кому из своих должников в штабе горноспасателей и сумел заполучить на время вертолет ВВС, который только что закончил поиск парочки туристов, заблудившихся в Черногории. Вертолет уже ждал его, и инспектор немедленно направился к девяти сестрам. Туман был не густым, хотя и чертовски влажным, и при подлете к роще Ханкин, разглядел даже вспышки полицейского фотоаппарата, фиксирующего детали места преступления. К юго-востоку от каменного круга за деревьями собралась небольшая группа людей. Судебный патолога-анатом и судебный биолог, полицейские в форменной одежде, эксперты, криминалисты, экипированные наборами инструментов — все они дожидались окончания работы фотографа, и, кроме того, все дожидались прибытия Ханкина. Инспектор попросил пилота — перед приземлением зависнуть ненадолго над рощицей. С 250 футов над землей, достаточное расстояние, чтобы не испортить улики, он разглядел что-то вроде палаточного лагеря на поляне, ограниченной древними камнями. Купол маленькой синей палатки возвышался на фоне обращенного к северу мегалита, а в центре гигантским глазным зрачком чернел костровой круг. На земле поблескивала серебристая Запасное покрывало, рядом с ним желтел яркий квадрат надувного сиденья Вокруг черного рюкзака с красной отделкой валялись какие-то вещи и упавшая на бок походная горелка. С высоты места преступления выглядело не так уж плохо. Но расстояние приглушает детали, создавая обманчивое впечатление, будто не произошло ничего страшного. Вертолет посадил его на землю в пятидесяти ярдах к юго-востоку от каменного круга. Пригнувшись, Ханкин... Пробежал под его лопастями и присоединился к своей наземной команде, как раз когда полицейский фотограф вышел из-за деревьев со словами «Жуткое дело». «Понятно», — сказал Ханкин. «Подождите пока здесь», — велел он следственной бригаде, и, хлопнув ладонью по известняковому стражу при входе в рощу, один отправился по тропе, вьющейся между деревьями, листва которых тут же начала сбрасывать ему на спину сгустившиеся водяные капли тумана. Непосредственно перед девятью сестрами Ханкин остановился и обвел пристальным взглядом место преступления. Вблизи стало понятно, что палатка рассчитана на одного человека, как, впрочем, и все пожитки, разбросанные по поляне. Один спальник, один рюкзак, одно запасное покрывало, одно надувное сиденье Добавились и незамеченные им с воздуха детали. Раскрытый планшет с наполовину разорванными картами. Возле опустошенного рюкзака валялась смятая плащ-палатка. На обугленных поленях кострища темнел маленький туристский ботинок, а рядом на траве лежал второй, почти разорванный. Все было облеплено множеством намокших белых перьев. Войдя, наконец, в круг, Ханкин занялся обычным предварительным осмотром места преступления. Останавливаясь над каждым достойным внимания предметом, он пытался дать логические объяснения его виду и местонахождению. Он знал, что большинство детективов сразу направляются к жертве, Но, по его мнению, вид трупа, явление смерти, вызванной человеческой жестокостью, производил настолько травматическое воздействие, что убивало не только чувство, но разум, лишая человека способности увидеть реальную картину происшедшего.